Она была высокой, осанистой. Наверняка в молодости была фотомоделью. В Италии полно красивых женщин. Остаётся удивляться, почему она выбрала барона. Не из-за денег, наверное. Хотя удивляться тут, наверное, и нечему. Красавица Луна выбрала себе какого-то римского хлыща с созданной фамилией. способного вывести ее в свет. Все закончилось беременностью, грязной историей, побегом на восток и должностью придворной мадам при дворе Шахеншаха Хосейни, одного из самых гениальных и жестоких правителей XX века. Эта женщина выбрала жизнь в сицилийской глубинке, но получила в придачу к этому верного мужа, собственный дом и нескольких детей, каждым из которых можно гордиться. Даже недалеким Лукой. Да, барон Диадрано был членом мафии, но про это легко судить, Лежа, на диване где-нибудь в русской глубинке, где один исправник без труда справляться с поддержанием порядка в целом Сельском районе. Да тут, если ты живешь рядом с драконом, изволь с ним считаться. И самое лучшее в такой ситуации тоже стать драконом. Что барон Диадрано и сделал? На Сицилии, когда мужчина приносил домой деньги, женщина никогда не интересовалась. Где он их взял? — У вас есть родственники в Палермо? Надо заказать медицинский вертолет. — Да, сеньор, Марио справится с этим. — Тогда позвоните ему прямо сейчас, пусть закажет медицинский вертолет, и пусть будет очень осторожен, заказывая его. Убийцы могут вернуться. Нужно много охраны. самых верных людей, каких вы только сможете найти. Звоните. Я все поняла, сеньор. До Сицилии женщина никогда не перечила мужчине. Сеньора Мария поднялась, подошла ближе. Она была одного роста со мной, выше барона, по крайней мере, на голову. Думаю, бедный барон в молодости претерпел из-за этого немало насмешек. Ну, если кто-то осмеливался над них насмехаться... «Спасибо вам, сеньор», — сказала она и перекрестила меня. «Вы вернули мне мужа и детям отца. Да хранить вас Господь!» Я ничего не ответил, потому что не знал, что отвечать. Сеньора Мария ушла куда-то звонить. Ко мне подошла Крис, сидевшая с ней рядом, белая как мел. «Что происходит?» — спросила она. «Ничего хорошего», — лаконично ответил я. «Собирайся». Куда мы поедем? Я вернусь обратно в Италию, надо кое с кем расквитаться. Ты отправишься своими людьми на авианосец и будешь безвылазно сидеть там безвылазно, поняла? Это не шутки, Крис, они зачищают следы. Все, кто что-то знает или по крайней мере может знать, свертельно опасен и подлежит уничтожению. После того, как все закончится, я обещаю тебе лучший репортаж. Самый лучший, который потянет на Пулицеровскую премию. Но до этого ты просто будешь сидеть на авианосце и нос оттуда не показывать. Поверь, сейчас это самое безопасное место на земле. Для тебя». Крис хотела что-то сказать, но не сказала. Молча пошла собирать вещи. Сицилийское влияние дало себе знать. Барон лежал на своей кровати... На сломанную ногу ему уже наложили шину, таз подняли повыше, чтобы, если там и осталось кровотечение, минимизировать его и убрать приток крови к ногам. Я знал, что разговор будет нелегким, как для меня, так и для ворона. Но он меня предал, по любым меркам это было бесчестие. Он это знал, и я это знал. И я решил ничего не говорить об этом. Луке я сказал, потому что для него это лучший урок. Какой только может быть, нельзя предавать. Барон же познал все уроки, какие только можно было познать в этой жизни. Он был мне должен и знал об этом. «Ты хочешь знать по системе, так?» — спросил барон. «Я не знаю, как именно она называется, но да, я хочу знать именно о ней», — ответил я. «Система. Ее никак не называет. Те, кто говорит, о ней долго не живут. Ты готов умереть за правду? Я готов убивать за правду, ответил я. Воронка ошлянул. Достойные слова. Тебе есть что-то от сицилийцев? Верно, есть. Крым, я слышал, что это почти что Сицилия. Обрывистые берега, горные ущелья, вино, хорошие люди. — Откуда вы знаете про Крым? — резко спросил я. — Оттуда. — Что такое система? — Система. Это началось давно, намного раньше, еще при Муссолини. Старый хе -хе, развратник здорово нас прижал тогда, очень здорово. Это было поганое время, друг мой. По острову рыскали шайки голодранцев в черной форме. которых на нас отравил коротышка. Он все-таки был великим, друг мой, пусть даже великим мерзавцем. Коза Ностра, величайшее в мире объединение людей, мы знаем, что такое быть вместе. Поодиночке мы никто, мусор, человеческая пыль. Когда мы высаживались на североамериканский берег, на нас смотрели как на голодранцев. Да, мы и были голодранцами. Когда мы высаживались на сомалийский берег, мы были хуже негров, но теперь нас уважают и боятся. И все это потому, что мы, как и никто, знаем цену и силу дружбы. А вот коротышка, он был гением в части разделения людей, внесения раздора. Кто он, по сути, был, этот макаронник толстозадый? Да никто, Бухфона. Пописывал статейки в газеты, за которые его величество должен был приказать его расстрелять, если бы не был так добр. Был коммунистом, и с коммунистами поссорился. Он был величайшим гением раздора. И когда он пришел к власти, он собрал всех бастарди, каких только смог найти. Лентяев, безработных, крестьян, которым надоело копаться в земле. Он надел их в одинаковые черные рубашки и сказал, «Бей буржуев, бей феодалов, бей аристократов!» И они пошли бить нас, Общество Чести, Нарату Ассоциата, называют громилами, бандитами, отбросами общества, раковые опухоли на теле Италии. Сам Буфана так нас называл. А как тогда назвать тех громил? которых он выпустил на улицы, чтобы убивать. К моему отцу тогда приходили крестьяне и говорили, «Дон Альваро, помогите нам!» Мой отец спрашивал, что произошло, и они рассказывали ему, как в приходили молодчики этого бофана и начинали делить землю. А у нас все долго помнят, льву обиду, что бедняк у кусок земли, полученный из рук этих бандитов, если он знает, что за эту землю придется заплатить жизнь ему, его сыну, его внуку. А когда мой отец возвысил голос против этого, эти негодяи пришли и расстреляли его в собственном доме. — Как наш друг мой, можно прощать такое? — Нет, — ответил я. Скрипнула дверь, я обернулся, на пороге стояла Крис. — Я готова. Выйди, — резко сказал я. Крис что-то хотела сказать, но снова повиновалась. Правильно, такое не прощается. Этот подлец наделал много врагов. Когда он пришел к власти, у папы была целая область, в центре страны. Ее так и называли, папская область. В центре страны. Это целое государство. Люди знали, что они сами... Правительство и, и даже короли когда-нибудь помрут, но Господь вечен. Буффона оставил папам только маленький клочок земли в центре Рима и еще замок, замок Гандольфа. И это при том, что вся Италия по субботам идет к месяце. Тот, кто не ходит, хуже собаки. Люди Буффона вырывались на место и выкрикивались и мерзкие марши. Это тоже нельзя прощать, дед. «Нельзя!» Я ничего не сказал на этот счет. В конце концов, на папском престоле оказался папа, Пий-12. Это был очень умный человек. Барон причмокнул губами. «Да, очень умный человек. В отличие от других, он понимал великую силу денег. Его двоюродный брат, банкир Орнесто Пачелли, Был основателем Банка Дерома. Основателем Католической Банковской Федерации. Но он умер. А потом Банка Дерома национализировал этот Бафона, этот бастард. На Католическую Банковскую Конфедерацию он распустил. Обозвав уважаемых людей грязными ростовщиками. И снова Банка Ди Рома, Финансовым... Консигулер Папы Пия XII был человек по имени Антонио Доскалья, людей из Флоренции, умнейший из умных. Доскалья. Эта фамилия была в списке моего отца. Добатори Сандро Антонио Доскалья. Глупо было спрашивать, имеет ли он какое-то отношение к Антонио Доскалья или не имеет. Он сказал папе, глупо бороться за Банка Ди Рома, когда можно создать новый, Банка Ди Ватикана. У него было самое главное. Подписан лично Баффана договор о том, что Ватикан является независимым городом-государством, где не действуют никакие итальянские законы. Наверное, Баффана сам не понял, что подписал, а, впрочем, он всегда был дураком, наш Баффана. Барон прервался, чтобы попить воды. Я поддержал стакан. Никто и никогда не может задать никаких вопросов относительно денег, которые хранились в банке Ватикана. Осталось только одно — найти сами деньги. Барон подмигнул. В сороковом году Коппола на очередном совете одобрил сотрудничество с Банкой Ватикана. От Ватикана на Кополо присутствовали двое. Я не знаю, допускались ли тогда посторонние на заседании Коппола. Наверное, нет. Первым был молодой Антонио Доскалья. Вторым — континентальный аристократ. Я не помню его фамилию. Что-то связанное с морем. Я замер. Случайный Де Демарентине. Он самый, князь, он сам. И это был он. Граф Димарентини. А кем он был? Димарентини? Как и многие аристократы, он ненавидел Муссолини. Очень ненавидел. Кажется, бафона много что отнял у него. А у людей нельзя ничего отнимать, сеньор. Иначе жди беды. Я понимаю. А про Полетти вы ничего не слышали? Про кого? Полетти. Барон Полетти. Не слыхал. А Салези? Барон из Салези? «Салезии тоже были с нами. Они из Тосканы. Там ничего просто так не проходит. Даже придурок с его клоунадами». «Я продолжу». «Да, конечно». «Так вот, банка Диватиканом мы звали Скороварка. Это значит, что какой бы дряни ты туда не положил, все сварится, и чем жирнее, тем будет вкуснее. Все наши деньги были там». Через Банкаде Ватикана они распределялись по другим банкам. Никакая парламентская, правительственная, следственная магистратская комиссия не могла получить ответов. Это была как Швейцария, только в центре Рима. Кого-то из нас могли даже арестовать. Бывало и такое, сеньор Александр. Но до денег они добраться не могли. Деньги оставались в семье. «Ватикан как банковская система организованной преступности. Просто великолепно!» «А что произошло потом?» «Потом?» Барон надолго замолчал. «С вами все в порядке?» Обеспокоился я. «Со мной!» «Со мной все в порядке, мой русский друг! За исключением того, что своими словами я подписываю смертный приговор и себе, и тебе! Но я продолжу!» «Они!» Ди Марентини, Доскалья, Почелли никогда не забывали о том, как они потеряли Банки Ди Рома и Католической банковской федерации, Они как обезумели. Для них это было костью в горле. Они хотели купить Банка Ди Ватикана и восстановить Католическую Банковскую Федерацию, но законы, принятые при Муссолине, запрещали им это сделать. Банка Ди Рома Чах, В нем не было денег, как в банке Ватикана. Кого он обслуживал? Мелких лавочников, ремесленников. Баффана запрещал держать высокие ставки по кредитам. Рано или поздно за это должна была наступить расплата. Они начали воздействовать на национальное собрание. Это сборище невежд, которые должны были дать согласие на отмену придуманного Баффана закона. А пятой комиссии заседал депутат, барон Цезарь Палетти. С каждым разом я убеждался все больше и больше, что ничего на самом деле не знаю о происходящем. И что было дальше? Дальше? Барон тяжело вздохнул. А дальше ничего не было. Им так и не удалось ничего сделать с банки Дерома. Он не продавался, к тому же в нем появились деньги. Деньги и Ватикана? Не Непонимающе спросил я. Барон отрицательно покачал головой. «Нет, нет, не деньги Ватикана. А зачем им? Отдал же врагам. Ни один из Коппола не имел дел с Банк Дерома. Но вот Банк Дерома имел дела с Ватиканом. Какие дела?» «Это было в 80 году. В 80 друг мой, вспомните историю, что случилось в те годы. В 1962 году в Риме открылся Второй Ватиканский собор. Вообще-то это был 21-й собор, но в Ватикане он проходил только второй раз, поэтому его называли вторым. Уникальность этого собора была в том, что он проходил 4 года, и за время его проведения успел умереть один папа и принять биотификацию другой. Собор церкви был... жизненно необходим, так как за первую половину XX века мир кардинально изменился, а католичество потерпело ряд сокрушительных поражений. Пал второе по значению плод католицизма в Европе, Франция, а захватившая ее земли Германия провозгласила себя Священной Римской империей германской нации и в этом качестве прямо или косвенно контролировала пол Европы. Германия была протестантской, хотя в ней было сильно католическое течение. Российская империя утвердилась на востоке, захватив огромные территории. Провал действий Австро-Венгрии по захвату Польши, силовое подавление польских рокошей показало, что воссоединение Польши с католическим миром состоится очень и очень скоро. Поместный собор Русской Православной Церкви большинством голосов отверг предложение папы об экуменистическом общении. События в банстве хорватском, когда хорваты-католики под предводителем ярого католика-адвоката Анте Павелича совершили геноцид православных сербов, бросили тень на католическую церковь по всему миру. Папская область, которая еще в начале века занимала пятую часть Италии, была ужата до крохотного города-государства. Провал попыток Бенито Муссолини сделать Средиземное море нашим морем означал, что распространение католичества, прежде всего в Африке и на Арабском Востоке, дотолкнулось на непреодолимую преграду. В Латинской Америке, за океанском оплоте католицизма, начался период диктатур, отцов наций и прочего. Ватикан никогда не был так слаб, как в эти годы. Кризис веры наступил и в душах людей. За последние 50 лет мир изменился больше, чем за предыдущие 500. если в начале века нормы и передвижения были конные повозки, то сейчас серверисты старелых спортивных мерседесов развивали 270-280 километров по германским скоростным автобанам. Если в начале века. человечество делало только робкие попытки взлететь, то сейчас заканчивалась эра турбовинтовых и начиналась эра реактивных самолетов. Уже был представлен Боинг-707. Первый самолет, способный без дозаправки пересечь Атлантику. А на стапелях различных заводов уже закладывались еще более впечатляющие воздушные монстры. А ВВС Рыцари нового века осваивали технику боя на сверхзвуковых скоростях. Телевидение сделало возможным обратиться к каждому жителю огромной страны. Телевизоров становилось все больше и больше. Они заменяли синематограф. Как раз в это время появились первые цветные телевизоры. Про радио и говорить было нечего. Оно было в каждом доме. Ядерное оружие сулило рукотворный конец света. Им лихорадочно вооружались все, но в то же время часть аналитиков говорила о том, что обладание оружием столь чудовищной разрушительной силы, всеми потенциальными участниками конфликта, осознаниями того, что применение такого оружия приведет к тотальной гибели населения, как противника, так и своего, заставит отказаться от военного метода решения конфликтов вообще. Теория вечного мира теперь называлась теорией взаимогарантированного уничтожения. Начали появляться первые платежные системы, позволяющие безналичным путем быстро послать деньги на другой конец света. В развитых государствах наличие автомобиля в семье стало нормой, равно как и жилища, многокомнатной квартиры или дома. Готовился первый полет человека в космос, а фантасты уже задумывались о полете человека среди звезд, то есть бросали вызов Богу. Первая половина XX века стала временем ломки моральных ценностей, приход к власти популистов во многих странах, репрессии в других, массовые переселения народов. Мужской щит, раньше так называли презервативы, Стал производиться из тонкой резины, по цене доступной всем и каждому. Это стало прологом сексуальной революции. Секс до брака и без брака стал нормой. Количество детей в семье уменьшилось до двух-трех. Нормой стали семьи, где работают оба родителя. Массовое среднее образование и научная революция, позволяющая чудесам стать реальностью, совершенно изменили сознание людей, то, что раньше считалось промыслом божьим, теперь получило вполне научное объяснение. В этих условиях закосневшая догматичная церковь стала катастрофически с каждым годом терять приходы. Тотальная приверженность церкви сохранилась в Польше, где католичество стало плотом сопротивления русификации, и во Франции... где церковь стала символом единства изгнанных, их сплоченности против многократно превосходящих их по численности арабов и чернокожих. Во всех остальных местах, если родители еще ходили в церковь по старой привычке, то дети уже предпочитали снимать друг друга на дискотеке и допоздна сидеть в университетской лаборатории, мечтая открыть какой-нибудь полимер и разбогатеть. Тогда был бум. на новые вещества, полимеры. Официально Второй Ватиканский Собор собрался для того, чтобы выработать единое отношение к церкви в обществе, ко всем имевшим место быть за последнее время новшеством, выработать политику по отношению к протестантству и православию, определить границы возможного сотрудничества церкви и государства, правила взаимодействия священника и прихода. Но на самом деле на Втором Ватиканском соборе обозначился раскол в самой Курии, чреватой большой кровью. Речь шла о противостоянии непосредственно членов Курии, итальянцев, несущих служение в Ватикане и представителей епископатов, не итальянцев. Несмотря на то, что в Исконной Германии большинство составляли протестанты, в Объединенной священно Римской Империи Большинство было все-таки за католиками. Опасаясь бунтов и волнений, а также используя свою военную мощь, Рейх настоял на подписании особого типа конкордата, так называемого «рейхсконкордата», по которому католическая церковь Рейха во многом оказалась независимой от Ватикана и подотчетной Берлину. Кайзер Германии... Опасался того, что Римская католическая церковь окажется, как и в Польше, ядром и консолидатором протестных настроений, причем если в России католиков было абсолютно меньшинство и имелось подконтрольно государству церковь, то в рейхе такого не было. Рейс Конкордат, который фактически вымогли из Пия XI, был таков, что заговорили о церковном расколе и об Авиньонском пленении пап. при том, что Авиньон теперь входил в священную Римскую империю. Рейс конкордат этот привел к тому, что теперь каждый из епископатов хотел аналогичного пересмотра соглашений в свою пользу. Речь шла о давно известном политике деле перераспределении полномочий между центром и регионами. Проблема была в том, что церковь не умела решать такие вопросы, опыта не было совершенно. Схватка началась с первого дня собора. С одной стороны выделилась группа итальянских первосвященников, которую возглавил архиепископ Монтини, будущий папа Павел VI. С другой стороны, германский рейс а он мог быть и отменен на Ватиканском соборе, сформировал группу поддержки регионов, во главе которой был архиепископ Марк Фрунге. Одним из наиболее активных участников группы ратующий за большую самостоятельность местных епископатур и за право самостоятельно определять политику церкви по отношению к государству, пребывание исходя из того, что они видят на месте, был король Войтала, архиепископ Кракова. Это потом запомнят. Проблема на соборе не была решена никак. Она была заметена под ковер, как и мусор. Папа Иоанн XXIII... В период проведения собора умер. Новый папа стал Павел VI, бывший нунцей Польши. Естественно, русской Польши, нунций Варшавы. После того, как римская группа кардиналов провела своего человека в папы, не могло быть и речи о фронде. Римляне показали свою силу. Но церковь, опасаясь разрастания конфликта, отпадения от церкви целых епископатур, Массово произвела в более высокой степени служения больше ста представителей региональных епископатур, а также подтвердила те назначения, которые были сделаны в соответствии с рейс-конкордатом. На этом соглашение было достигнуто, но вопрос остался. Папа Павел VI помнил польское нунциатство и к полякам относился неоднозначно. Он был исключительно умным человеком, доктором теологии, либералом и прогрессистом. Но в Варшаве у него оставило крайне тяжелый след на душе. Он не принимал агрессивный польский национализм и использование католической церкви как оплота протеста, фронта и тем более терроризма. А именно так и видели католическую церковь многие поляки. Папа считал, что в церкви не место национализму, Тем более такому национализму и все люди, в том числе русские, братья во Христе, а не цели в винтовочном прицеле. Взрыв, пожары, бесчинзующие молодчики на улицах, залповый огонь пехоты. Все это папа помнил и понимал, что кто-то должен это прекратить. В 71 первом году Павел VI совершил скандальный визит в Россию. он посетил Санкт-Петербург, Киев, Варшаву и Москву. Везде служил месяцы. В Варшаве на него было совершено покушение. Польские молодчики-националисты считали, что папе здесь не место, пока Польша не свободна. Папа не пострадал, а террористов повесили по законам Российской империи, предусматривающим смертную казнь как единственное наказание. За террористический акт. В Польше в тот период было неспокойно. Дело террористов рассмотрел военный трибунал. Вследствие проверил в 24 часа. Несмотря на это, папа согласился встретиться с императором Российской империи Александром IV, получив от него заверение в том, что католики в Российской империи равны в правах с другими подданными. а также существенные суммы благотворительных фонды католической церкви. Российский престол был самым богатым престолом в мире. Только в личной собственности его величества находилось около 500 тонн золота. Размер взносов можете себе представить. За это Павла VI назвали продажным папой и папой-предателем. В то время как папа Просто хотел прекратить террор в Польше и дать польским католикам возможность спокойно и достойно жить в огромной, единой стране, ходя к службе и не опасаясь того, что у прихода взорвется заминированная машина. Последний год жизни папа Павел VI застал рост коммунизма и коммунистического терроризма в родной стране. Он разрывался между желанием осудить террор и поддержать требования обездоленных, часто справедливые. Кардиналы, сильно напуганные подъемом левацкого молодежного движения, требовали от папы булы с решительным осуждением коммунизма. Но он так и не дал ее, умерев 6 августа 78-го с болью в сердце, возможно, преждевременно из-за обрушившихся на него переживаний. 24 августа того же года начинается понтификат Иоанна Павла I, самого загадочного папы XX столетия. Эти события получили прозвище Папский сентябрь, потому что умер он уже 28 сентября 1978 года, проправив всего месяц и два дня. Его обнаружили в спальне мертвым, в дневной, а не ночной сорочке. В его руке были зажаты документы, содержание которых Ватикан разглашать отказался. Вскрытие не проводилось, 65-летний папа умер совершенно неожиданно, ничем серьезным не болел. Все вспоминали его как человека дружелюбного, изучающего душевную теплоту и участие, сострадающего к нуждам паству своей. При этом папа был оратором. и великолепным ученым-теологом. Иоанн Павел I провозгласил чрезвычайно опасную концепцию бедной церкви. Но он мало что успел сделать, но кое-что успел. Он успел назначить аудиторскую проверку Банка Ватикана, первую за всю историю его существования, и сместить с поста президента Банка Мирянина по имени Аугусто Пачелли. Пачелли — Едва получив уведомление об отставке, счел за лучшие тайны скрыться из Ватикана и уйти на дно. Ушел недалеко. Через несколько дней его обнаружили в багажнике машины, припаркованной на одной из улиц Рима. 18 пулевых ранений из автоматического оружия обвинили, как всегда, коммунистов. Тогда никого другого в подобном не обвиняли. Мори, бывший и, возможно, будущий, председатель правительства Италии, был хорошо знаком с Иоанном Павлом I, и не просто был знаком, но был его другом, насколько друзьями могут быть и мирской политик, и служитель Бога. На выборах папы семьдесят восьмого года произошла сенсация. Впервые за долгое, очень долгое время, точнее за 455 лет, Папой был избран не римский кардинал, даже не итальянец. Папой стал кардинал Кароль Войтела, кардинал Кракова. Для России это был худший выбор из возможных. Краков, в отличие от остальной Польши, был частью Австро-Венгерской, а не Российской, империи. Австро-Венгрия, злейший враг России и православия, вела совсем иную игру, нежели чем в 30-е И сороковые годы. Больше никто не врывался в краковские костелы, не поджигал их, не избивал священников. Наоборот, теперь триалистическая монархия вела активную игру на Южном фронте с краковским епископатом. Они обещали создать единую с широкими правами по автономии Польшу, но под эгидой Австро-Венгерской, а не Российской империи. С польской стороны игру вел Кароль Войтелла, злобный русофоб. Практически сразу после его избрания началась дестабилизация обстановки Польши, закончившаяся страшным рокошем 81-82 годов с уличными боями, горящей Варшавой и долгой уличной войной. А в Рим прибыл мой отец, чтобы поспешно уехать из Рима, 13 мая 81 -го года, в день, когда Иоанна Павла II тяжело ранили на площади. Откуда взялись деньги в банке Дирома? Барон как смог улыбнулся. «Да откуда же мне знать? Нет от нас, это точно. А кто такие пропаганда-2? Вы тоже не знаете, так? Барон промолчал. Вы не говорите всей правды, барон. Ты и так ее знаешь. А если нет, то узнаешь. Помни только, многие знания умножает скорбь. Хорошо, что было после восьмидесятого с Банком Ватикана. С Банком Ватикана? Да все то же самое, почти то же самое. Делать то, что делалось раньше, стало труднее, проклятые немцы. Почему все и всегда хотят нас оккупировать, а? Они не вмешивались в ваши дела? Не вмешивались. Они были умнее Бафона. И снова лжете. генерал карбинеров Карлу Альберту Далкиеза. Ах, этот. Про этого и говорить нечего. дурак дураком. Пазза. Позвольте, угадаю. Барон кивнул. Он попробовал нанести ответный удар. Если технически невозможно разобраться с самим банком Ватикана, то почему бы не разобраться с источниками его денег? Тем более они все как один криминального характера. Но он попытался откусить кусок, который был ему явно не по зубам, и получил тридцать одну пулю прямо у здания полервского магистрата. Угадал, кто его послал сюда? Немцы? Барон покачал головой. Не так, он был слишком популярен в народе, на это еще ничего. Что тогда был народ? Кто вспоминал про народ, до да залитых кровью мостовых Рима? А вот то, что он был популярен среди карбинеров, военных, вот это было намного хуже. И король Италии. Его Величество король, опасаясь слишком популярного слуги, Отправил его на сиденье мафии. Возможно, придумал сам, возможно, подсказал кто-то из тех, кто носит черные мундиры даже в жару. РСХ, гестапо. А что потом? Что было потом? Что было потом? Почитай историю, друга мой. Посмотри, кто был папой после Кароля, кто и как умер. Я кивнул головой. Я все понял. «Еще, если можно, у меня есть список, в нем 18 фамилий. Я зачитаю его вам, а вы скажете, кого вы знаете». Барон кивнул. «Давай». «Бедой больше, бедой меньше». Барон был первым посторонним, который знал о существовании списка. «Начнем. Итак, Бадольо, Джованни, не знаю, Николетти, Мессимо, полковник Карабинеров». Не знаю. Алтутца, Марко, Его Ди Сикурта. Алтутца. Это человек, связанный с Банком Ватикана. Он был принят в Курии. Он отбывал деньги. А как сам думаешь? Здорово. Его Дисикурта четвертая по величине активов страховая компания мира. Правочини Джон. Не знаю. Ди-Джерони, Стефан, депутат. Ди-Джерони, барон рассмеялся, этот Боров, да это самый коррумпированный депутат Италии. Когда надо было свочить клюв, ну, заносили всегда ему. Он распределял дальше. Имени Джузеппе Джо Кандерелла, депутата, а теперь диктатора Италии, я не назвал И соображения осторожности. Самые верха Голову можно свернуть. «Картири, Томасо». Картирии? «Председатель правления банка Дерома. вот «Вот так-так». «Когда?» «Давно». «Думаю, он уже отдал Богу душу». «Хорошо». «Джерамино, Марк, Реджебанксед Италия». «Королевский банк Италии был в числе тех, которые Бафона реквизировал, свою пользу вместе с Ватиканской группой банков. Потом, после реставрации, банк вернули законному владельцу. Делай выводы сам. Сантуццо, Рикардо? Не знаю. Имя Цезарь Фалетти, барона, я тоже не назвал. Вопрос о нем я уже задавал и повторять не собирался. Да, Пьетро, Матео, граф из наших... Связан с банком Ватикана. Не знаю как, но ему платили они, вероятно, через Ложу П-2. Наверняка именно он там занимал главенствующую роль. Списки Ложи П-2 явные, но не тайные. Я уже знал, его имя там было. Но вот сама история Ложи П-2, смысл ее существования, похоже, подлежали серьезному переосустрению. «Марпуги, Карлос?» «Не знаю, не слышал». «Врет». «Ладно, информацию можно извлечь и из лжи». «Кантино, Джузеппе, банка де Ватикана. «Это имя я решил упомянуть». «Серьезный человек. После почели он руководил этим банком». «Этого я не знал, но склонен был верить». Банка Девятикана был вещью в себе, крупное финансовое учреждение, при этом он ни разу не проходил аудит, не раскрывал отчетность, не давал объяснений никаким парламентским и прочим комиссиям, не предоставлял никакой информации правоохранительным органам, не проходил положенное крупным банком тестирование на соответствие стандартам Базель-2. Более того, Никто даже не знал, кто, например, входит в состав его совета директоров, попечительского совета, и имеются ли вообще такие. Имя Карла Альберта Даллокьеза, генерала карабинеров, я решил не упоминать. Алавиардо Александра, депутат, адвокат? Не знаю. Точно лжет. Не может не знать. Это имя попало в открытые списки масонской ложи «Пропаганда-2». Из-за этого он не попал в правительство, хотя имел все шансы. Чрезвычайно влиятельная политическая фигура конца 70-х. Бокко Сэрджио? Не знаю. Про Пьетро Антонио Салези де Марентини, Аббата и Антонио, Аббата и Банка Ватикана спрашивать не стоило. Их историю я примерно знал, и вряд ли барон смог бы открыть, и мне что-то новое. — Что намерен делать? — спросил барон. — Мстить. — Тогда выкопай две могилы. Их потребуется значительно больше. — Да больше, сукины дети. — Ты ничего не хочешь еще узнать? — Просил барон. — Я хочу знать все. — Тогда... Барон пошевелил губами, словно готовясь. «Я расскажу тебе, что слышал про барона Карла Палетти и про его сына Джузеппе. Я расскажу тебе, как барон Палетти стал таким, каким он стал, почему он делает то, что он делает. Слушай, ибо это поможет тебе остаться в живых». За окном уже гудело постями и. «Вертолет!» Собирая вещи, Крис лихорадочно думала, «Как вклиниться в игру!» «Как вклиниться в игру!» «Как вклиниться в игру!» В руку попала пудреница. Крис замерла. Дело в том, что в пудренице был миниатюрный диктофон последнего поколения. Как журналист-инвестигейтор... она не могла обходиться без скрытой записи, и если охрана отбирала два стандартных диктофона, которые она носила с собой, то этот остался при ней. Невероятно чувствительный, солнечной батареей, замаскированной под перламутровую крышку, с дополнительным питанием в виде батареек от часов, этот магнитофон обладал еще одним стратегическим преимуществом. Обычно такие диктофоны записывали информацию на чип памяти. Этот же находил линию сотовой связи и сбрасывал информацию на нее, хотя был и промежуточный чип памяти на три часа. Обычно инвестигейторы настраивали такую штуку на номер своего сотового, но Крис часто меняла сотовый и справедливо полагала, что ее сотовый никак не застрахован от того, чтобы попасть в недобрые руки. Поэтому она сделала по-другому. Заплатив немалые деньги, она арендовала диск для хранения данных в интернет-хранилище RapidShare. Диск был размером 100 гигабайт, что было более чем достаточно, и арендован он был на 49 лет. Физический сервер, на котором хранились данные, был размещен на территории Швейцарской конфедерации, в законодательстве которой говорилось, что любое учреждение или организация конфедераций во имя сохранения тайны частных лиц имеет право отказать в предоставлении любой информации любым государственным организациям и частным лицам. Причем информация эта может касаться и граждан других стран, в том числе и в связи с возбуждением против них уголовного дела. Сервер по ее просьбе настроили так, что он принимал информацию, но встретить его было нельзя. Диктофон был настроен на передачу информации именно на этот защищенный сервер. Хранение данных, причем где именно будет находиться диктофон, в соседнем здании или за 10 тысяч километров, значения не имело. Везде, где будет сотовая связь, зона покрытия, то есть... во всем цивилизованном мире. он будет передавать данные. А если в каком-то месте этого не будет, то диктофон заполнит до отказа диск и будет ждать, пока попадет в зону покрытия и, попав, сбросит информацию. Очень умная штука. Какое-то время Крис колебалась, на только несколько секунд. В конце концов, она ничем не обязана этому возомнившему себе не ведь что русскому. Это он постоянно путается у нее под ногами, выбросил ее телефон и вообще. Зажав пудреницу в руке, она спустилась вниз. Лука посмотрел на нее. В природе этого взгляда трудно было обмануться. Туда нельзя. Она взглянула на него, и он отступил. Так, спокойно. Я готова. «Закрой дверь». Она хлопнула дверь. Негодей, сексист, чертов! Подонок!» Громко сказала она и подошла к Луке. Ну, женщины свои козыри, не менее весомые, чем мужские. «А ты идешь меня на вокзал? Я не хочу ехать с этим бастарда». Лука поколебался. На Сицилии не принято было вымешиваться в отношения мужа и жены. Пусть они и не расписаны официально, но колебался он недолго. — Вон мои вещи! — улыбнулась Крис. В Палермо был самый обычный день, точнее вечер, самый обычный летний вечер, как все. В этом южном городе летом каждый найдет себе дело по душе. Моряки шумели в портовых кабаках, на рыбном базаре за бесценок расторговывали остатки. То, чем по римским меркам еще торговать и торговать, здесь отдавали чуть ли не даром. Жители Палермо привыкли к свежайшей рыбе. На улицах торговали в разнос всякой всячиной, а крутые палермские парни забалтывали своих рогаза, чтобы с наступлением темноты уединиться с ними в городском саду с романтичным названием «Вилла Джулия». А те, у кого была машина, Могли рассчитывать и на Монте-Пелегрино, место на холмах, где с наступлением ночи ступить негде. Но амурными делами занимались не все. Палермах активно строился, заветы барона Диадрано не были забыты, и сейчас любая, даже самая добропорядочная строительная фирма не забывала покрутить выделенные показанным подрядом деньги, Несколько месяцев на коммерческих стройках, и только потом построить то, что и заказано. Поэтому город буквально кишел строительной техникой, самосвалами, фургонами, кранами, принадлежащим по бумагам мелким строительным фирмам. В соответствии с новомодной тенденцией и рекомендациями умных людей, здесь развивали малый бизнес, и теперь кран принадлежал одному рабочему, а экскаватору другому. Но все помнили, кому и что принадлежит на самом деле. Забывать было чревато. Так вот, под угасающим летним небом, по дороге, идущей на вершину Монте-Пелегрино, одного из самых красивых мысов Европы, рыча изношенным мотором взбирался старый бескапотный Фиат. Машина была старой, как и положено по местным традициям, Выкрашена в яркий цвет, нечто среднее между желтым и красным. Здесь машина может быть какой угодно старой, но она должна блестеть. — Не, все-таки этот Личелли козел настоящий, — проговорил сидящий за рулем крепыш. — Марио говорил. Он знает, в каком отеле тот остановился. Надо его подкараулить и всыпать как следует. — За что? — лениво возразил второй худой и высокий, с шикарной копной черных кудрей на голове. Я сколько раз говорил, если игроки лентяи, никакой тренер ничего сделать не может. Драть их надо, как котов. Ты видел кадрона? Ну и что? Он крутит этой телеведущей. Ты думаешь, ему сейчас до футбола? Ну и че? Жить ему теперь монахом, что ли? Нет, но помнить свой родной остров надо». «Этот засранец бегал по тем же улицам, что и мы. Я один раз ему морду набил. Да брось заливать, клянусь Девой Марией!» Футбол в Италии во все времена был чем-то вроде гражданской религии. Можно было свинить жену, но нельзя любимую команду. Это был худший вид предательства. Местный клуб ФК «Палермо» играл не особенно хорошо. Вследствие чего местные бизнесмены, связанные с мафией, расщедрились и купили хорошего главного тренера, который в прошлом сезоне тренировал национальную сборную. Но пока что-то особо хорошего не получалось, и это раскололо молодых сицилийцев на два лагеря. Одни считали, что надо менять тренера, другие — игроков. «Это нехорошо, что наших парней тренируют римлянин, — упорно гнул Крепыш. — Вот, увидишь, ни хрена хорошего не получится. — Да перестань. Ты видел последнюю игру? Гевида просто спал в защите. Оба раза прошли через него. — А это потому, что ему команда не помогала. Ты видел тот момент, когда они на него выходили? Трое над одного. Выбил бы в офсайд. И, кроме того, надо не свои ворота защищать, а чужие штурмовать. Вы нам забьете... — Сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Слыхал? — Ну, а кто выстроил схему с двумя игроками в нападении? а? — обрадовался Крепыш. — Не лечен ли Я говорю, козел-рыгоносец. Он выстроил такую схему, потому что иначе нам накидали бы не два мяча, а десяток. Разозлился высокий. — Два-один — не самый худший счет, какой мог бы получиться. — Только не в нашу пользу, два-один. Заметьте. Впереди показалась небольшая смотровая площадка. Давай туда. Ты видишь дерево закрывать. Давай туда, говорю. Не спорь. Фед завернул на небольшую обзорную площадку и остановился. Туристических машин не было. Уже темнело. Ну и что мы теперь делать будем? Смотри, эта штука, прямо весь обзор закрывать. Умник. Так сруби ее. «Чем? Я что, лесоруб, по-твоему?» Высокий перегнулся назад из-под тряпок, щедро наваленных поверх узкой и неудобной кровати, достал автомат СТГ шестьдесят, 60 ну, тот же Калашников, но под 792-33 Курц, очень популярный в Африке. «Не этим, тупица!» — сказал он. Коренавцы взял автомат. «Иди, а я пока в кузове пошурую». Горенастый вышел из машины, привычно взяв руки автомат. С колена прицелился в ствол дерева и нажал на спуск. застойном, жарком, пропитанным сандалом, оливой и смолой летнем воздухе загрохотала очередь. На последних патронах ствол не выдержал, и дерево, которому было как минимум двести лет, начало медленно, величественно валиться на бок. — Твою ж мать! — Потеряв самообладание, заорал коренастый и бросился в сторону. Дерево тяжело грохнулось на дорогу, толстые ветви верха ударили по кабине. Жалобно зжакнуло стекло. Высокий в ярости выскочил из кузова. Ты рганосит себя, мать от негра родила, идиот. Ты что наделал, сукин ты сын? Ты посмотри, что ты натворил. Но «Ну, ты же сам сказал, обрушить дерево! крикнул коротышка. Довольно приличное расстояние и лежащее между ними дерево давало ему относительную безопасность от посягательства Высокого. «Зачем надо было ронять его на дорогу, идиот? О, Пресвятая Дева Мария, ты только посмотри на этого кретина! Лучше бы это дерево тебя придавило, а не мою машину!» «Но оно само упало!» «Какой ты идиот! Надо было стрелять сбоку, вон туда зайти! Оно бы и рухнуло на обочину!» а не на самому дорогу. Что ты наделал, кретин? Ты посмотри, что с кабиной. Что скажет Дон Карлос, да это? Кретин. Да ничего, на обратном пути заедем к Куга, подрихтуем. Твою босую башку бы кто подрихтовал. Ты знаешь, сколько стоит лобовое стекло, кретин? Нет, не знаешь? Тебе только жалование подавай. Ну, извини. Высокий махнул рукой и достал из кармана сотовый телефон. набрал по памяти номер, коротко переговорил и отключил телефон. «Они уже вылетели. Давай в кабину и сдай немного назад». «Хорошо. И осторожнее, придурок, а то ты так и машину в пропасть спустишь с нами вместе». «Да я знаю». Вертолет должен был пролететь здесь. Нигде в другом месте он пролететь не мог. Не так давно в эксплуатацию... Сдали медицинский центр Святой Розалии, чье строительство по необъяснимым причинам затянулось на год. Больше мафия не сочла возможным крутить деньги по этическим соображениям. Больница как-никак. На крыше больницы было целых четыре площадки для легких санитарных вертолетов. А поскольку в медицинской авиации работали не самые лучшие летчики, они выбирали одни и те же маршруты. Мафия их знала. На вертолёт «Аугуста-109», один из самых популярных легких вертолетов в мире, был еще и одним из самых бесшумных. И потому двое, рядом с обрушенным пулями деревом, напряженно вслушивались в темноту, один сидя верхом на помятой ветками крыше, другой в кузове. «Кораблик, кораблик, мой маленький кораблик!» Вертолет у них ассоциировался с маленькими самодельными корабликами, которые ремесленники продавали на сицилийских ярмарках, переезжавших с места на место. Эти кораблики, вырезанные из дерева, стоили совсем недорого, совсем не так, как настоящие игрушки. Но даже и такие простые игрушки не каждая семья могла позволить себе купить. «Летит, что ли?» — напряженно спросил коренастый. Высокий знал, что времени у них будет совсем немного, несколько секунд. «Давай — Давай. Чезаро отдернул брезент. Франк уже занял место за североамериканской пьедестальной пулеметной установкой марк 21.0, Пятидесятого калибра со щитом, водяным охлаждением, электрооптическим прицелом устаревшего образца Марк-9 и увеличенным барабаном. для ленты на сто патронов. Это смертоносное оружие удалось купить совсем недорого, потому что к нему были дорогие патроны, а использовать его в обычных разборках было невозможно. Оно весило больше ста килограмм. Купили просто потому, что были деньги, и потому, что продавали. Мало ли, вдруг опять кто-то вроде Муссолини к власти придет. Но понадобилось... Это смертоносная штука намного раньше. Вертолет появился из-за склона, белый, хорошо заметный, на фоне темнеющего неба. У него были дополнительные сигнальные огни, практически их идеальная цель. Пулемет загрохотал из рога пламя, где-то на половине ленты у вертолета что-то вспыхнуло, и он полетел на склон холма, беспорядочно кувыркаясь, а потом взорвался, Совсем-совсем рядом от них. На них даже с жаром пахнуло. — Ха! Сделали! Сделали! — коротышка показал склону фигуру с вытянутым средним пальцем. Высокий задернул брезент. Что-то его беспокоило. «Поехали — Поехали! Они с трудом развернули машину и покатили вниз. Внизу должна была ждать полицейская Альфа. Она перекрывала дорогу, чтобы исключить присутствие посторонних во время акций. В Альфе были свои люди, настоящие, кстати, полицейские. Самая большая проблема в поддержании правопорядка в таком вот обществе-семье, наподобие итальянского, это то, что будущие полицейские и бандиты в детстве бегают по одним улицам, в одних и тех же в ватагах. И это для них первично. А законы, написанные в том же Риме, прожженными политиканами, плевканец стоят. Это им... Полицейским здесь еще жить. И мафиози тоже. Машина стояла поперек дороги. Она должна была уехать, но не уехала. Полицейские фонари до крыши медленно вращались, отбрасывая синие всполохи на заросли Барбариса. Где они? Чутье в груди Высокого подавало сигнал тревоги. Коротышка открыл дверь. Не надо! Охваченный дурным предчувствием закричал Высокий, Картышка соскочил на асфальт. «Христо, где ты?» — крикнул он. В ответ заработали автоматы. Сгоревшую полицейскую Альфу с двумя трупами, с десятками пулевых ранений на них найдут под утро в другом районе города, совсем не в том, который они должны были патрулировать. Зачищали наглухо.